Глава 86. Комплектов обмундирования нашлось много и разных размеров. Поочерёдно поплескавшись в небольшой душевой кабинке, где вода текла тонкой струйкой, все трое наскоро привели себя в порядок. Побрившись, Гастон стал выглядеть значительно представительнее. Поскольку возле штаба было спокойно, Гастон предложил немного поспать. Получилось минут по 40 на каждого. Однако даже после столь непродолжительного отдыха Джек почувствовал себя лучше. У Базелевского нашёлся кофейный напиток и к нему кипятильник. Так что на рассвете Троица устроила импровизированный завтрак из кофе без сахара, но с ирисками, завалявшимися в рабочем столе начальника лагеря. Сам хозяин от кофе и конфет отказался, попросив только воды, что стояла в холодильнике. Ну, Гостон взглянул на отобранные у Базелевского часы. 7 часов. Пора выбираться. Нужно убрать с территории трупы, иначе мы спугнём вертолётчика. Я прав, Ране. «Да!» – кивнул тот. «Если он заметит какой-то непорядок, сейчас же смоется!» «Значит, пора приниматься за работу». «А Ставр?» – напомнил Джек. «Это тоже часть работы. Сейчас я выйду, как будто уверен, что мне уже ничего не грозит. Но Ставр пока стрелять не станет, из опасения себя обнаружить. И я доберусь до медицинского бокса». «И что потом?» «Еще не знаю». Гастон критически осмотрел слабенький пистолет, который подобрал в кабинете Базелевского, и скривил губы. Послушай, Рэн, у тебя нет чего-нибудь получше? В сейфе. Ну так назови комбинацию, или у тебя там деньги? Немного. Понимая, что он не в том положении, чтобы противиться, Базелевский продиктовал код, и Гастон открыл сейф. Деньги там действительно были. тысяч двадцать, но поверх них лежал девятимиллиметровый автоматический Кларк, а рядом, в черной кожаной кобуре, две запасные обоймы. «Отличный пистолет», — похвалил Гастон и вместе с оружием взял из сейфа четыре пачки в мелких купюрах. «Это пригодится нам в дороге», — пояснил он Базилевскому. «Остальное я оставляю тебе». Джек посмотрел на начальника лагеря. В тот момент, когда Гастон захлопнул сейф, Базелевский поверил, что ему действительно сохранят жизнь. Иначе зачем оставлять деньги, которые можно забрать? Итак, все по местам. Я пошёл. Рон, следи за мной. Если увидишь Ставра, стреляй. Возьми наверх G8. Он может пригодиться. Джек, пойдём. Поможешь мне разблокировать дверь? Когда они освободили проход, Гастон приоткрыл дверь на пару сантиметров и выглянул наружу. Повсюду валялись тела охранников. Трудно было ожидать иного исхода, ведь стреляли из двух G8. Выглядит неплохо. Нужно закончить эту операцию максимально стерильно. Надев пробковый шлем, Гастон улыбнулся Джеку и распахнув дверь, шагнул на крыльцо.